Я отсоединил один из огнеупорных тросов, которым крепился плед, на котором я сидел. И веревка опустилась на несколько метров ниже пуза зубастика. Одной рукой я схватился за нее и отпустил веревку на шее, что была моей основной опорой. Пополз вниз. Спустился чуть ниже верхушки дерева и зацепился за него. Так, главное не упасть. Ветки здесь были тонкие, поэтому я взглядом искал нужную опору.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 Но я не стал отделять ее от своей руки. Всепоглощающее облако опустилось к монолиту. Я вливал в него совсем немного энергии, чтобы не переборщить. Мне лишь нужно было пробить дыру, которую разумный артефакт не сможет сразу же заделать. Камень исчезал в облаке всепоглощающего света, да так легко, словно это была вата. И уже через три минуты брешь была пробита, а заклинание растворилось в воздухе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 «Они враги моего рода. Саш, проверь, живы ли маги», — велел я брату. Он кивнул и поплыл к стене. А еще через секунду вернулся вместе с остальными членами отряда. «Все мертвы. Но мы тут ни при чем», — ответил призрак, держащий в руках полупрозрачную секиру. «А кто при чем?» — спросил я. Стены схлопнулись и раздавили всех. Мгновенно. Дети Шолоховы вздрогнули от такого заявления.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 «Простите за резкость, но оно так», — продолжил Федор Борисович. «И что изменилось? Вы спасли детей рода, который изначально был вражеским. Это не важно. Теперь они мои вассалы. Я должен их оберегать. Тем более детей. И я не ожидал, что вы мыслите подобным образом. Я был удивлен, когда понял, что вас интересуют отнюдь не деньги и власть». В голосе Медведева слышалось уважение. «Федор Борисович...»